Максим Маскаль Ипотека для дураков Жена уехала на корпоративную встречу Их компания дружно отмечала свое десятилетие на базе отдыха под Новосибирском Поэтому я сходил до магазина, купил две баночки старого мельника А вернувшись, стал набирать воду в ванну моему нет ничего лучше, чем полежать в горячей ванне с баночкой холодного пива. Раньше-то я вообще не понимал смысла ванны. Как можно часами лежать в корыте теплой воды, думал я. И год назад мне хватало 15 минут, чтобы постоять под душем. Теперь же я просто обожаю залезть в ванну, вылив туда колпачок ароматной пены, включить специальное непромокаемое радио, открыть книжку и поваляться так часик-полтора. Кажется, в сериале «Друзья» был подобный эпизод Ну, вот у меня то же самое Только один момент Если жена дома, то она не разрешает мне брать с собой пиво Говорит, что я могу захмелеть и утонуть А бегать каждые пять минут, чтобы проверять меня У нее желания нет Как можно утонуть в ванне после бутылки пива? Я не понимаю, но с женой не спорю Если ей так спокойнее, то, пожалуйста, обойдусь без пива Сойдет просто стакан воды или сока Но раз она уехала веселиться с коллегами То и я имею право расслабиться А теперь новости на classic Радио. За первые полугодие 2008 года строители Новосибирской области сдали почти 500 тысяч квадратных метров жилья. Напомним, что в прошлом году в области было востроено более миллиона двухсот тысяч метров жилья. Руководитель департамента строительства заявил, что это рекордные для нашей области показатели. Столько у нас не строили никогда. Слов нет. Строят и строят, а цены на квартиры взлетели больше, чем в два раза. За обычную однокомнатную квартиру в старом панельном доме просят 2 миллиона рублей. И куда это годится? на Но новостройки цены тоже не внушают оптимизма. У некоторых еще дороже. Одно время все твердили про программу «Доступное жилье», а теперь про нее почти не вспоминают. Видно, самим чиновникам стало неловко за это глупое название. «Доступное за 2 миллиона жилье». А -а, не смешите меня. Откуда у молодых семей такие деньги? А, точно, есть же еще ипотека. Ха -ха. Мы с женой даже почти решились взять ипотечный кредит. Кое-как накопили на первоначальный взнос, а потом... Грянуло новое подорожание квадратных метров. Менеджер в банке, радостно улыбаясь, предложил нам платить всего по 20 тысяч в месяц на протяжении 15 лет. Мне так и захотелось предложить ему засунуть свою ипотеку в задницу. Не знаю, может это мы как-то неправильно живем и не на тех работах работаем. В общем, плюнули мы на это дело, накопленные деньги потратили на покупку машины. В моей фирме, если таксуешь на своей машине, выручки больше получается. Так и живем. Я таксист, Светка моя менеджером в компании кондитерской работает. Сейчас снимаем маленькую квартирку на улице Мичурина. До этого успели пожить почти во всех районах Новосибирска. То хозяйка арендную плату заломит, то продавать эту квартиру решат. Приходится чемоданы паковать и искать другое пристанище. Что и говорить, квартира — это мечта. Сам себе хозяин, свой угол каждому человеку нужен. А детей, если соберемся заводить, тоже с ними бегать по городу? В одной руке чемодан, в другой ребенок? Плюнул я в пену и открыл вторую бутылку, чтобы мысли мрачные прошли. Уже когда душ включил, по радио началась реклама. «Магазин «Седьмое солнце» приглашает на летнюю распродажу. Спешите к нам за дубленками!» — радостно пропел мужской баритон. «Сейчас помоюсь и побегу. Заверните две». Я направил на себя душ и поэтому расслышал только последнюю строчку новой рекламы. «Мы не берем за квартиры деньги, а ипотека для дураков. Звоните нам!» Это что такое было? Я высунул голову из-под воды, но рекламное время кончилось. Снова заиграла музыка. Ну ладно, наверняка ничего интересного. Какая квартира без денег? Явно обман. Я выключил воду и потянулся за полотенцем. Второй раз я услышал эту рекламу, когда поехал забирать Светку с работы. Сначала отвез последнего клиента на вокзал. Всю дорогу этот толстый франт в дорогом костюме с кем-то яростно спорил по мобильнику. Последней его фразой стало выражение «Я бы корову мычала, а твоя закрыла бы своё хлебало!» Он сердито отключил телефон, сунул мне деньги и не без труда вышел из машины. Я позвонил девочкам из нашей диспетчерской и поехал за женой. Пока ждал её возле офиса, настроился на классик радио. Рекламу пустили после старой песни Мадонны. «Вам нужна квартира, а банки предлагают стать их должниками на всю жизнь!» Мы не берем за квартиры деньги, а ипотека для дураков. Звоните нам по телефону 222-2418, мы реально решаем квартирный вопрос. После этого включили прогноз погоды, и я убавил звук. Что это, интересно? новые МММ? Хотя позвонить можно с одного звонка, от меня не убудет. Я начал набирать номер, но тут из двери офиса вышла жена. Ладно, позвоню позже. «Привет, Андрюшка!» Она села в машину. «Привет, солнышко!» Я чмокнул ее в щечку. «Домой или куда-нибудь заехать нужно?» «Да вроде никуда. Возле дома в магазин. Только заскочим колбаски, купите молока». «Хорошо». Я вырулил на дорогу. «Ой, слушай, у нас на работе Наташа, которая зимой замуж вышла, квартиру купила. Взяли они с мужем ипотеку, правда у них половина стоимости была, то ли дед наследство им оставил, то ли что, я не совсем поняла». но за половину квартиры еще можно рассчитаться». «У тебя нет какого-нибудь богатенького дедушки?» — спросил я. Светка рассмеялась и покачала головой. «Меня нет, так что пока нам ипотека не светит». Я свернул на Красный проспект и проехал мимо баннера с большими красными буквами. «Ипотека для дураков!» «Ой, что за новая реклама?» — спросила Светка. «Ага, я по радио слышал Надо будет им позвонить, что они там придумали». «Позвони, позвони», — кивнула она, переставая улыбаться. «Не грусти, милая». Будет и у нас своя квартира, еще лучше, чем у твоей Наташи. Конечно, Андрюшка. Она улыбнулась, но улыбка явно была фальшивой. В общем, во многом благодаря этой улыбке я и стоял в четверг перед новеньким зданием, принадлежащим корпорации «Три Хорсес». Причем тут лошадь я не понял, но, судя по всему, деньги у этих ребят водились, и деньги немалые. Таким шикарным офисом могла похвастаться далеко не каждая крупная фирма. Может, все-таки зря я не послушался Светку и не стал надевать пиджак? «Ты должен выглядеть солидно», — убеждала она меня. «Свет, на улице жара, я буду просто потным енотом», — сказал я и ограничился свежей рубашкой. Впрочем, когда я увидел их охранника, то отсутствию пиджака осталось только порадоваться. Здоровенный детина в черном пиджаке, как говорится, от ведущих дизайнеров, вполне уместно смотрелся бы на вечеринке нефтяных миллиардеров. Причем в качестве полноправного хозяина скважины. Если у них охранники носят такие шмотки, то дела у фирмы явно идут в гору свернув золотым бейджиком с надписью security он подошел ко мне. «Чем могу помочь?» «Мне назначили встречу на 12 часов, менеджер Владимир Соколов сказал я». Четвертый этаж, кабинет 47 Детина показал рукой на лифт Спасибо В лифте пахло свежескошенной травой Отличный запах, надо купить такой освежитель в туалет Владимир Соколов не разделял любовь моей жены и этого детины внизу к пиджакам Синие джинсы, тонкий зеленый свитер Единственное, что показывало его принадлежность к богатому классу, это золотые часы, которые я заметил, когда он пожал мне руку. «Здравствуйте, Андрей Алексеевич!» «День добрый!» «Садитесь, пожалуйста!» «Итак, как я вам уже сказал в телефонном разговоре, мы действительно не берем за квартиры деньги». «Да», — я кивнул. «Так к чему же смысл?» «Смысл на самом деле очень простой. Вы что-нибудь знаете про пересадку органов?» Ну, что-то слышал. Очень дорогие операции. Все верно. Очень дорогие. Человеческие органы уникальны, что бы там ни говорили эти умники из институтов по клонированию. Наверняка вы слышали о том, что некоторые люди завещают свое тело после смерти науке. Однако таких людей очень и очень мало. Большинство предпочитает, чтобы их закопали в землю или сожгли в крематории. А в то же время даже после смерти Многие органы нашего организма можно использовать для пересадки, чтобы спасти чью-то жизнь Те же детали человеческого тела, которые не подходят для прямой пересадки, крайне важны для медицинских экспериментов А я думал, что для этого годятся только... свежие органы Вовсе нет Ладно, вам видней Только я не понимаю, как это относится к моему квартирному вопросу Вы что, хотите купить мою печень? Ха, ха рассмеялся он, не совсем так. Я вас слушаю. Мне стало и правда интересно. В общем, дело обстоит так. Мы заключаем с вами договор, согласно которому после смерти, причем причина смерти не имеет значения, автокатастрофа или сердечный приступ, без разницы, ваше тело переходит в собственность корпорации Three Horses. Мы используем его для пересадки органов или же медицинских опытов. Что вы получаете взамен? Вы получаете то, что вам нужно — квартиру в новом доме. До самой смерти вы спокойно живете в ней и платите только за коммунальные услуги. Естественно, вы не можете продать эту квартиру и совершать с ней какие-либо рыночные операции, например, сдавать в наем. Соколов немного помолчал, ожидая вопросов. Ну и я молчал, в голове крутилось только «Он шутит? Что за бред?» Вы можете спросить про детей. У вас с супругой, я так понимаю, их еще нет? Пока нет. Я понимаю, в съемной квартире жить с детьми тяжело. Ну так вот, вы можете смело заводить детей и позднее, когда они станут совершеннолетними, просто заключить дополнительный договор уже на их тела. Звучит не слишком цинично? Не слишком. Совсем чуть-чуть. Хорошо. Что еще? Есть такой момент. Если вам достаточно однокомнатной квартиры, то мы заключим договор только с вами. Тогда, сами понимаете, после вашей смерти ваша супруга уже не сможет жить вместе с вами. Я бы предпочел заключить договор на вас и на вашу жену. Тогда вы сможете заехать в просторную двухкомнатную квартиру. То есть вы заберете и мое тело, и ее? Да, все верно. После смерти. Он кивнул. Глядя на мое растерянное лицо, а я именно растерялся, он с понимающим видом улыбнулся. «Я понимаю, вам нужно все обдумать, посоветоваться с женой. Сейчас я дам вам некоторые документы по нашей организации, выдержки из договора, спокойно изучите их дома, и потом позвоните мне. Теперь я ваш персональный менеджер». «Да, хорошо», — только и ответил я. «Выйдя на улицу...» Держа под мышкой папку с бумагами, я вдруг ощутил жуткое желание закурить, хотя последний раз держал во рту сигарету на выпускном вечере в институте. Ипотека для дураков? Интересно, кто же тут получается в дураках? И еще вопрос, поверит ли Светка во всю эту историю? Она поверила. И даже первой пошла сдавать кровь чистая формальность. На решение о заключении договора это никак не влияет. Нам просто нужно иметь данные в вашей анкете. Заверил нас персональный менеджер Соколов. Нет, ну в самом деле, подумай, Андрюшка, зачем тебе это дряхлое тело, когда ты умрешь? Если уж тебе так хочется, я могу после смерти отрезать у тебя, например, палец и с пафосом похоронить его. На те деньги, которые мы не будем платить за ипотеку, я смогу устроить твоему пальчику достойные похороны. А потом буду в черном платочке ходить на могилку и ронять скупые вдовьи слезы. «Почему ты уверена, что я откину коньки первым?» Спросил я «Женщины живут дольше мужиков, это всем известно!» Засмеялась она «Переехали мы уже в конце августа» Я уже закончил свою смену, а Светка еще была на работе. Валяясь на диване, я лениво переключал каналы телевизора. Сериал. Реклама. Синоптики прогнозируют, что зима в Новосибирской области будет теплой. Реклама. Очуметь, Максим Викторович, вы наконец-то сказали это. Реклама. Медики сообщают, что после сердечного приступа министр находится в критическом состоянии. И снова сериал. Смотреть абсолютно нечего. Я приглушил звук и решил подремать. Светка сказала, что сама доберется на метро, так что за машины идти не надо Проснулся я часа через три Посмотрел на часы те же она так пропадает? За окном уже начало темнеть, и я потянулся к телефону Абонент временно недоступен Может, едет в метро? Еще через час я начал серьезно волноваться Светкин телефон по-прежнему не отвечал, в их офисе тоже никто не брал трубку Я перерыл все блокноты и нашел номер Наташи со Светкиной работы Что? Нет, Андрей, мы вместе выходили с работы часа четыре назад. За мной Коля приехал, и она с нами не поехала, в метро пошла. Черт! Я еще час походил по квартире, а потом набрал 0,2. Милицейская девятка приехала, когда во дворе стало уже совсем темно. «Будто в тумане я ответил на вопросы хмурого усатого сержанта, написал заявление и отдал им Светкину фотографию. На ней она стоит на балконе, держит в руках стакан оранжевого сока и весело улыбается. «Почему я выбрал именно этот снимок? Их ведь у нас сотни. Наверное, надо было дать им фотографию в офисном костюме, она ведь в нем сегодня ушла. Не знаю, я тогда плохо соображал». «Не волнуйтесь, оставайтесь дома!» «Как только что-нибудь станет известно, мы вам позвоним», — сказал сержант. Это была самая долгая ночь в моей жизни. Я зажег все люстры и светильники и просто ходил из комнаты в комнату, каждые полчаса набирая ее номер. Абонент временно недоступен. Абонент временно недоступен. Из зыбкого сна, которым я забылся уже под утро, меня вырвал звонок. Я схватил телефон, но через несколько секунд понял, что звонят в дверь. «Светка!» Я бросился к двери. За ней оказался какой-то незнакомый парнишка в зеленой униформе. «Вам письмо!» — протянул он мне большой конверт. «От кого?» «Я просто курьер! Распишитесь здесь!» — сунул он мне ручку. Отметив, что ручка явно не за 10 и даже не за 100 рублей, уж больно тяжелая и красивая, я поставил свою подпись в папке. «До свидания!» Курьер, не дожидаясь лифта, стал спускаться по лестнице Я взглянул на конверт На месте отправителя было напечатано «Три Хорсес» «Эй, постой!» — крикнул я парнишки, но в ответ лишь услышал, что внизу хлопнула дверь «Быстро бегаешь!» Конверт я открыл лишь после того, как несколько раз услышал «Абонент временно недоступен» И то, что в милиции ничего нового по поводу исчезновения Беленковой и Светланы Игоревны пока сказать не могут. Милиционеры проверили больницы и морги, но похожих женщин туда накануне не поступало. Поиски продолжаются. Три лошади. Я не общался с ними уже два года, с тех пор, как мы переехали в эту квартиру. У меня к ним не было никаких вопросов или претензий. К квартиру нам дали отличную евроремонтом в хорошем районе. Периодически натыкался на их рекламу по радио и телевизору, еще как-то прочитал небольшую статью в деловом квартале. Мэр Новосибирска выражал благодарность корпорации за инновационный подход в решении жилищной проблемы города. В общем, у них все, видимо, шло хорошо, как и у нас вчерашнего дня. Светка, где же ты? Что случилось? Никаких мыслей в голове не было, и не было. Я открыл конверт. уважаемый Андрей Алексеевич и Светлана Игоревна, настоящим письмом корпорация 3 horses доводит до вашего сведения, что в беду нарушения вами условий договора, а именно пункта 3.19, корпорация вправе на свое усмотрение выполнять соглашение, прописанные в главе 5 настоящего договора номер 247-А. Благодарим, что сотрудничаете с нами. Что? Что? «В тот чертых раздерей это значит? Какой пункт 3.19?» Я открыл шкаф и достал коробку из подсветкиных сапог, где мы хранили разные документы. Усатый сержант сказал мне оставаться дома, и хотя мне страшно хотелось прыгнуть в машину, чтобы поехать по городу в поисках Светки, я думаю, страж порядка был прав. «Вдруг она вернется, а меня нет. Да и где ее искать?» Я выудил среди инструкции квитанции нужную папку и принялся листать толстенный договор». Честно признаться, два года назад я хоть и пытался изучить его внимательно Но выдохся уже на половине и поручил до светки В конце концов, по работе она имеет дело с такими вот бумагами А мы, таксисты люди простые Она отнеслась к делу ответственно и провела за чтением весь вечер Я думаю, все нормально, Андрюшка Написано по делу, обмана я не вижу, сказала она тогда Так, 3.17, 3.18, 3.19, вот она не имеют права прописывать в указанной квартире третьих лиц без получения на это разрешение от корпорации. Я схватился за голову и застонал. Нет! Нужды искать главу 5 не было. Про нее мне рассказывал наш персональный менеджер Соколов. В главе 5 было описано то, что корпорация получит наши тела, с которыми распорядиться по своему усмотрению. Светка, ну что же ты наделала?! «Адрюшка, ты не против, если мой двоюродный брат пропишется у нас в этой квартире?» Спросила она несколько месяцев назад. «Да не знаю, а зачем?» — поинтересовался я, вспомнив ее брата, лохматого нескладного парня в круглых очках. «Понимаешь, ему предложили хорошую работу в крупной фирме, программистом но нужна новосибирская прописка. А он до сих пор прописан у нашей тетки Вачински». «Может, лучше пусть купит прописку? Сейчас это, кажется, не проблема». Ну, «Не будь букой, ничего страшного в этом нет». «Просто прописка», — сказала она тогда. Неужели Светка забыла про пункт 3.19? Или пропустила его при изучении договора? И я тоже хорош поленился лишний раз включить мозги и прочитать несколько бумажек. Но что ж тогда получается? Они забрали ее? Странно. До этого момента я на самом деле всерьез не задумывался о том, что корпорация заберет наши тела. Нет, конечно, я согласился на этот договор, получил квартиру. Наверное, все дело в том, что формулировка «заберет ваши тела после смерти» звучала для меня примерно так же, как «на пенсии я буду ходить на рыбалку». Мне представлялось это настолько далеким, что было почти нереальным. «Когда-нибудь я умру». «Когда-нибудь умрет моя жена, это будет через много-много лет». Примерно так я рассуждал. «Боже мой, разве они могут разделать нас на органы при жизни?» «Это же бред! Такого быть не может!» Я схватил мобильник и нашел в телефонной книге номер Соколова. «Короткие гудки занято». На папке был указан номер приемный. «222-2418». Тот самый номер. «Короткие гудки занято». Еще раз набрав номер Соколова и услышав «короткие гудки», я бросился одеваться. Больше оставаться в квартире я не мог Припарковавшись возле здания Три Хорсес Я достал из-под сидения маленький газовый пистолет, который возил с собой Стрелять из него в машине было глупостью Но один его вид действовал на некоторых взорвавшихся пассажиров отрезвляюще Я сунул пистолет в карман джинсов и выпустил рубашку, чтобы выпуклость стала незаметной Надо же! В дежурил тот самый охранник, который был тут в первый мой визит. Казалось, он стал еще больше. Наверное, ходит в спортзал и ведрами из стероиды. Проигнорировав его вопросительный взгляд, я напрямую прошел к лифту. В кабинет своего персонального менеджера я вошел без стука. «Вы получаете то, что вам нужно. Квартиру в новом доме», — говорил Соколов бородатому мужчине в гавайской рубашке. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал я. «Здравствуйте, Андрей Алексеевич. Прошу меня извинить, вы не могли бы подождать меня в приемной?» – кивнул он бардачу. «Хорошо». Тот прошел мимо меня с озадаченным видом. «Я вас слушаю». Соколов повернулся ко мне. «Где моя жена?» «Как? Разве вам не сообщили?» «Я же распорядился, чтобы вас поставили в известность». «Ничего нельзя доверить другим, все нужно делать самому. Присаживайтесь, Андрей Алексеевич». Спасибо, я постою Приношу свои извинения, что вы лично были вынуждены приехать к нам Вам должны были прислать письмо Я получил письмо Пункт 3.19 Ах, письмо все-таки дошло Тогда чем я могу вам помочь? Я спрашиваю, где, черт подери, моя жена? Сорвавшись, заорал я Соколов сжал губы Вы правы Я должен был позвонить вам и все объяснить Простите, очень много работы. Он присел на край стола. Ситуация такова, что по условиям договора у нас появилась возможность воспользоваться своим правом распоряжаться вашими органами досрочно, то есть до наступления вашей смерти. Это произошло из-за нарушения вами одного из пунктов договора, а именно пункта 3.19, прописка в квартире третьих лиц. Заверяю вас, что при обычных обстоятельствах мы так не поступаем и забираем тело только после естественной или иной смерти. Обычно никакой спешки нет. Но сейчас мы стали заложниками случая. Вы слышали новость про министра? Медики сообщают, что после сердечного приступа министр находится в критическом состоянии. Именно ваша супруга была идеальным донором сердца, не дождавшись моего ответа, продолжил Соколов. Мне жаль. Но таковы условия договора. Вы согласились с ними добровольно. Теперь министр будет жить. Ваша жена, увы, нет. Если бы речь шла о пересадке части костного мозга или одной почки, тогда бы вы еще увидели ее. Но нам нужно было ее сердце. Вы побледнели. Позвольте предложить вам стакан воды. Я с криком оттолкнул его руку со стаканом и попытался достать пистолет. Проклятые узкие джинсы! Пока я возился с карманом, вокруг моей шеи обвелась тяжелая рука. Охранник! Когда он успел зайти в кабинет? Через минуту я безоружный уже сидел на стуле. На руках были наручники. Вы не имели права убивать ее! Вам это с рук не сойдет! Я вас по судам затаскаю! Закричал я от бессильной ярости. Не стоит так нервничать, Андрей Алексеевич. Соколов салфеткой вытирал пятно от воды на своем свитере. Вам стоит знать, что смерть вашей супруги для всех выглядела как несчастный случай. Очередной пьяный водитель. Что может быть банальнее? А после смерти ее тело принадлежит нам. Наши договоры абсолютно легальны. У нас есть одобрение от всех высших инстанций. Вы помните уникальную операцию дочки нашего мэра? Откуда, вы думаете, врачи взяли нужные органы? Кстати, раз мы завели этот разговор, должен вам напомнить, что ваше тело теперь тоже принадлежит корпорации. «Пока мы воспользоваться этим не будем, вы можете вернуться в свою квартиру и продолжать спокойно жить. Прошу вас, просто наслаждайтесь жизнью, не делайте глупостей». «Я открыл рот, но Соколов словно прочитал мои мысли. И не нужно покупать в подворотне пистолет и караулить меня или еще кого-то из наших сотрудников офиса. Уверяю, это будет очень и очень глупо», — усмехнулся он. «А теперь позвольте нашей охране проводить вас. Всего доброго». Я рад, что вы сотрудничаете с нами. У меня не было ни сил, ни средств бороться с ними. В милиции заявили, что дело закрыто с графой «Несчастный случай». В редакциях газеты, станциях телевидения журналисты стыдливо отводили глаза, бормоча про то, что материала на этом не сделаешь. В общем, пришлось бросить это и думать о себе. Становиться деталью в теле какого-нибудь толстозадого чиновника мне не хотелось. Да что там не хотелось? Теперь мне была противна сама мысль об этом. Вечер понедельника я провел в интернет-кафе. Удивительно, чего только не найти во всемирной паутине. Впрочем, меня не интересовали сайты с голыми знаменитостями, секреты звезд шоу-бизнеса или тайные чертежи космического корабля. Я искал нечто другое. По запросу «Как избавиться от трупа» Яндекс выдал мне почти миллион страниц. Излюбленное средства авторов детективов было в первые двадцатки. Отправив несколько листов на принтер, я пошел к стойке администратора, чтобы забрать текст. «И кого же я там увидел?» Лохматый парень в круглых очках, не глядя, протянул мне листи и буркнул вас 5 рублей!» На меня он даже не посмотрел, приковавшись глазами к монитору, где спецназовцы воевали с террористами. ведь ты что тут делаешь? Работаешь?» «Андрей?» вздрогнув он, наконец, повернулся ко мне. «Светка говорила, что ты устраивался в какую-то крутую контору программистом». «Да ушел я оттуда! Тоска там!» «Сиди с утра до вечера, с бестолковыми чайниками общайся. То у них программа не печатает, то мышка сломалась. А здесь лафа, и график нормальный, и в игрушки можно рубиться сколько хочешь. Кстати, за прописку спасибо вам, но не пригодилась она. Здесь в клубе им главное, чтобы в компах шарил. А где живешь, плевать». «Ясно». Я еле сдержался, чтобы его не ударить. «А где ты живешь?» «На снегирях, комнату снимаю у бабки». Он тоже хотел свою квартиру, но ипотеку мне не потянуть Может, ты что посоветуешь? У вас с сестрой вроде все удачно получилось с этим делом Удачно? Знаешь, Витя, чья бы корова мычала, а твоя закрыла в свое хлебало Я выхватил у него из рук листки с текстом и пошел к выходу и э, ты чего? Что я не так сказал? Закричал мне вслед этот кретин Пошел ты, прошептал я В пятнице у меня на кухне было несколько десятков аккумуляторов. Доставал я их в разных магазинах и на рынках, чтобы не привлекать лишнего внимания. Как писали в интернете, серная кислота из аккумуляторов хоть и не была идеальным средством, но вполне годилась для того, чтобы растворить труп за несколько дней. Надо было набрать ванну и смешать кислоту с водой. Еще авторы сайтов советовали заменить пластиковую затычку в ванной на резиновую, а также заткнуть вентиляционные отверстия, чтобы запах не дошел до соседей. И еще мне все-таки пришлось купить настоящий пистолет. Нет, от мысли стрелять в Соколова я отказался. Пуля предназначалась для меня. Корчицей от боли в кислоте мне не улыбалась. Пусть тело с дырявой головой упадет в ванну, а пока меня хватится... Кислота успеет сделать свое дело. Я сходил до магазина, купил две баночки старого мельника. Прихлебывая холодное пиво, я слушал радио и ни о чем не думал. В голове было пусто и легко. Может, так сказывались испарения кислоты, которая смешалась с водой и пеной для ванны. «Зачем я добавил туда пены? Мне ведь будет уже все равно!» Я достал мобильник и начал листать телефонную книгу. Сколько же самых разных имен и номеров. Интересно, что многие я совершенно не помню. Вот, например, Галина Ивановна. Кто это? Или вот еще лучше. Щетки. Какие щетки ума не приложу? Зубы. Ну, тут понятно, это стоматология. Федор. Вокзал. Петрович. Эх, сто лет не видел Петровича Ведь раньше регулярно встречались, чтобы выпить пиво и поболтать о разных житейских пустяках Был у Петровича пунктик, он никогда не пил импортное пиво Русский человек должен русский хмель употреблять Забугорный на него вредно влияет А уж про сол ты воду я не говорю, любил рассуждать Петрович Он всегда злился на меня, если я заказывал в баре чешское или немецкое пиво Что чеху хорошо, то русскому смерть, твердил он мне А потом женился Петрович, во второй раз уже женился. Детишки у него. Некогда стало видеться. Ну ничего, свидимся еще. Поболтаем. Наконец я нашел нужный номер. Витя! Привет, Андрей это. Знаешь, прости меня, что я сорвался. Не в себе был. Ну хорошо, если не обижаешься. Я тут подумал, ты про ипотеку спрашивал? Так вот, что-то я скажу. Ипотека для дураков. Позвони. Эта фирма проверенная решает квартирный вопрос реально. а, -а, -а. Давай, удачи тебе. Дип-Перпл спели мне про дым над водой. А я почти прикончил вторую банку пива. Подвинув пистолет к себе поближе, я стал слушать рекламу. Да, дорогие друзья, но ну не знаю, как вам, мне рассказ очень понравился и буквально поглотил от первой до последней строчки. Но, впрочем, тема бесплатного сыра у нас поднималась и ранее, и вообще она достаточно известная. Ну что ж, в сегодняшнем подкасте мы с вами послушали две работки, на мой взгляд, очень интересные. Одна из них, мы так шапошно коснулись, это сборник под названием «Гроувер». Достаточно новый лейбл Look and Look Records, и работа эта очень свежая, октября 2010 года. А вторая работа, которую мы с вами сегодня послушали, это великолепный альбом под названием Featureized проекта Psy Factor. Это наш очень хороший друг, московский музыкант, который в принципе в основном работает немножечко в другом стиле, но за многие годы его творчество было собран неплохо. Вот такой вот альбом, из состоящий из э, Psy-Chill треков. На мой взгляд, очень красиво и интересный. И спасибо, Дим, большое за то, что мы можем наслаждаться твоей музыкой. Ну, на этом на сегодня все. Нам осталось попрощаться и напомнить, что сегодняшний эфир для вас подготовили и записали. Автор программы Владислав Коп, а также Дежаке Андрей Эдисон. До новых встреч и всего вам самого доброго!